38. Косметика. Нужно всегда носить с собой румяную пудру. Может случиться, что после отдыха или сна человек выглядит бледным. В таком случае следует на румянить себе лицо. Книга вторая. В этом отрывке говорится, что самураи должны использовать косметику. Это может показаться неожиданным для тех, кто не понимает пути самурая. Такие люди могут подумать, что самурай ничем не отличается от современных молодых людей, которые заботятся только о своём внешнем виде. Так даже в период Тайсё, 1913-1925, популярное косметическое средство, называемое Помпейский крем, пользовалось большим спросом у молодых людей. Однако, упоминая о румянах, Джотт имеет в виду совсем другое. Самурай должен выглядеть как вишнёвый цвет даже в час смерти. Перед тем как совершить самоубийство, было принято румянить щёки, чтобы не казаться бледным. Так мораль требует от самурая перед смертью привести в порядок свою внешность, чтобы не опозориться перед врагом. Но насколько важнее эта заповедь? какой человек жив и находится в обществе, которое ценит прежде всего внешний вид. Здесь мы подходим к точке пересечения внешне ориентированной философии дзёты и эстетики. Как правило, эстетические соображения всегда чужды природе. Однако мораль хагакуре включает эстетику во многом подобно тому, как древние греки связывали эстетику со своей этикой. Прекрасное должно быть сильным, ярким и исполненным энергии. Это главный принцип. Второй принцип гласит, что мораль должна быть прекрасна. Это не значит, что нужно прежде всего заботиться об одежде и цвете лица. Это значит, что нужно свести воедино красоту и этические цели. Рекомендации использовать румяна, чтобы скрыть бледность во время похмелья. напоминает нам о внимании, которое самурай уделяет внешнему виду перед ритуальным самоубийством.